Глава тридцатая. Под конец ужина наступила блаженная тишина. Откинувшись на спинку стула, я с облегчением выдохнул. Да, кулинарные способности Эми определенно одни из лучших. Так, все-таки и заму. Отец не собирался сдаваться. Где ты задержался? Что ж, можно и не врать. Сегодня в город приехал какой-то известный пластический хирург. Вот девчонки хотели посмотреть на его шоу. Мы и поехали. «Ну хорошо, чуточку приврал. А если быть точным, исказил правду». никто же?» эми сразу заинтересовалась. «Случайно не Тиндерас?» «Именно он!» Кивнул в ответ. «Даже не думайте туда соваться», серьезно произнесла женщина. «Это настоящий жулик, по которому тюрьма давно плачет». Я удивленно вскинул бровь. «Тогда почему его до сих пор не посадили?» «Все не так просто», вздохнула эми «У него хорошее прикрытие. Не знаю, кто за ним стоит, но документы лепят такие, что никто не может подкопаться. Девушки, что идут к нему под нож, добровольно соглашаются на все осложнения и даже собственные смерти». «Это прописано в договорах?» – ошарашенно переспросила аяна «Ну да», – ответила женщина. «Правда, все сильно завуалировано, но суть остается той же. Никто ничего не докажет, если в договоре стоит подпись. Да и сами глупышки часто меняют имена, лишь бы их благоверные не узнали, что новые сиськи — это не ежедневные тренировки и уход за собой, а часовая работа другого мужика. «После таких слов мне даже жутко становится», — криво усмехнулся я. «Выходит, его никто не может остановить?» «Ну...» — неуверенно протянула та. «Получается, что так». «Ясненько». Значит, Лотос не просто так точит зуб на этого урода. Наверняка есть что-то личное. Может, у главаря преступной группировки так погибла одна из близких? Или же Лотос хочет насолить тому, кто стоит над расом? Ну, не могу я поверить, что наркобарон страдает альтруизмом». «Может, мне поговорить с Джуничи?» — внезапно предложил отец. «Скажу, что к нам приехала знаменитость, которая ему точно понравится». «И что?» — переспросила эми с печалью в голосе. «Придет к нему полиция. Думаешь, он пустит их на порог? Ни ордера, ни повода, обычная проверка так не проводится». «Тоже верно», — вздохнул тот, а потом посмотрел на меня. «Если все обстоит именно так, то тебе надо держать свою команду подальше от этого недохирурга». «Будет сделано, сэр», — улыбнулся я.